42-я Как ни странно, но я все еще был жив, это совершенно точно. Не может в чертогах нашей создательницы быть боли. Она боль, есть и очень знакома мне, все тот же огонь внутри моего тела. А меня словно качает на волнах, то поднимая вверх, когда я слышу вокруг голоса и ощущаю многострадальное тело, которое немилосердно трясут, то унося в глубину, где остаются только ленивые мысли, медленно возникающие в голове. Почему я жив? Куда мы бежим? Где мы? Что из того, о чем я помню, правда, а что сон? В очередной раз, услышав шум и ощутив тряску, я смог собрать расползающиеся мысли и, обратив взгляд внутрь себя, словно толкнул ману по телу с командой лечения. Не могу сказать, сколько прошло времени, прежде чем посыл желания, отработанный тысячи раз за время учебы, подействовал. Но, наконец, голова прояснилась, а ощущение сна или бреда отступило, я понял, что все это реальность. Меня действительно несли, сосредоточенные, тяжело дыша во время бега. А это значило, что Рина все же не послушал меня и оставил людей, которые вернулись в цитадель после разрушения Источника. И это было не зря, потому что я каким-то чудом выжил, хотя не должен был. И это очень странно. Ни разу, нигде я не читал про выживших возле Источника. Даже обычные люди умирают во время выплеска. Я снова посмотрел вглубь себя, обращаясь на этот раз к магии. Весь резерв, все ядро моей сущности мага сияет энергией источника. Все, как я и говорил командиру, выброс силы источника был так силен, что наполнил мое тело до краев, вытеснив всю обычную ману. Вот только это смертельно, потому как эта энергия должна была в прямом смысле сжечь всю ауру и монотоки в теле. А у меня все цело. По-прежнему средоточие магии кажется раскаленным шаром и при каждом ударе сердца обжигает вены огнем. И сейчас боль даже меньше, чем до разрушения источника. У меня неожиданно замерло сердце от пришедшей в голову мысли. Если жив я, то что с мастером, чтоб его сотни лет любимые ученики топили в самом вонючем болоте? Это необходимо выяснить, и я попытался выплыть из своего полубреда ближе к реальному миру. Ничего не получалось, сколько бы я ни старался и не командовал себе «очнись». На помощь мне пришли бойцы, что меня несли. Меня опустили на землю, потревожив какую-то рану на ноге. Именно эта дополнительная настоящая физическая боль и вернула мне сознание. Я, наконец, открыл глаза». «Была ночь. Возле меня, в повалку, прямо на снегу, лежали знакомые бойцы, сержант Лигвит и второй десяток первый. Разведчики. Хотя нет, из десятка здесь всего восемь. Снаружи нашего круга света из темноты доносились голоса и шум. Но что там происходило, было неясно. «Сержант!» Язык, наконец, начал шевелиться. «О, очнулись, лэр-лейтенант!» — поинтересовался тот, опуская флягу. «Не похоже?» Я сварливо будто дед поинтересовался и потребовал. «И мне дай!» «Да кто вас, магов, знает? Как вы големом, например, управляли? Так непонятно, вы с нами или как?» Спокойно ответил сержант, пока один из бойцов поил меня. «Командир где?» «Впереди где-то. Мы, в общем, неплохо бежим. Даже еще ноги не поломали. На том, что называется дорогой. Может, через час-два догоним?» Пожал плечами Лигвит. — Ага, скажи-ка, сержант, — задал я самый важный для себя вопрос, сжимая кулак. — А темный сдох? Или, как и я, живой? — Сдох, — кратко ответил сержант, но, заметив мой вопросительный взгляд, уточнил. — Уж получилось или нет у вас, не знаю точно. Но пока вас вытаскивали, я отправил Арта на контроль. Видел с минус первой, как он отрубил ему голову, а затем их накрыло заклинанием второго мастера. Там все размололо в песок, так что он дважды, а то и трижды мертв. Хорошо. Я с облегчением расслабил пальцы. Жаль, Арта. Он умирал. Клёшки мы его относили. Лигвит сосредоточенно рассматривал свои руки, на секунду вскинув на меня взгляд. Выпросил у Релада его снадобье. Сильная штука. Хорошо ушел, я считаю. Я помолчал, в свою очередь, опуская глаза и разглядывая себя. Меня что, из-под завала вытаскивали? Броня снята, я весь в белесой пыли, который навидался, пока строили крепость. Добавились окровавленные бинты на ногах. Интересно, а на этом снадобье я мог бы бежать с такими ногами? Впрочем, если бы впереди был шанс убить мастера... Когда я замкнул рунную цепочку, разрушая источник, я был абсолютно счастлив и безо всякого зелия и транса не ощущал боли. же, наверняка был счастлив и Арт, лица которого я почти не помню, опуская свой меч. Что там? Я ткнул рукой в темноту, нарушая молчание. Наверх поднимаются, сейчас вышибут стопоры, сделают завал. До темноты та рожа, что еще жива, успела снести два. Громко было, потом затихло. «И впрямь в темноте не хочет ходить», — короткими фразами отчитался лигвид. «Ага», — я подумал и попросил. «Сержант, дай-ка мне ремень». Тот удивленно вскинул бровь, но вытащил из рукавного кармана ремень. А я, наученный опытом, сложил его несколько раз и сунул в рот. «Не хватало мне еще орать, пока кто-то лезет по отвесной скале». Дано. В моем теле только ядовитая мана источника. Вопрос. Будет ли боль так же сильна, как и в прошлый раз? И второй вопрос. Откуда мне теперь сделать глоток этого яда, если все повторится? Стоп. Я вытащил ремень. Сержант, если вас оставил проверить меня старший лэр-лейтенант, то где мои вещи? С ним? Меня сейчас волновал орб, который я оставил у Рино. Без него все это будет медленнее». «Посох меч у него, а шар ваш с нами!» Лигвид кивнул подчиненному, и тот положил мне на грудь мой артефакт. Я благодарно кивнул и снова закусил ремень. Начал создание малой печати силы. Полевой источник, десяток рун в пересечениях линий простой фигуры, ничего сложного. За полчаса до момента исчезновения выдаст десятую моего резерва, стянув к себе ману окружающего мира, которую можно направить на подпитку амулетов и других печатей, и которую не рекомендуется вливать в заклинание и поглощать в резерв. Поскольку после ускоренного призыва мана и ее концентрации, хоть и не так ядовит, как его старший брат, но тоже не подарок, Но мне опасаться уже нечего. Наоборот, нужно надеяться, что жесткости и отравы его энергии хватит погасить мою боль. Теперь осиный улей, брик. Наполняем его крохой силы из своего резерва и проявляем в обычном мире. И сразу восполните спечати печати силы. Я выплюнул изжеванный ремень и попытался отдышаться и понять, это действительно стало не так больно или я начал привыкать. «Еще пить дайте!» Я не узнал своего голоса, хриплое карканье, во рту снова пустыня, словно я пылающую ману из груди в свое заклинание выплевывал». Но схема работает. Ману, полученную из источника, можно заменить на менее опасную из печати. Осталось выяснить, можно ли ускорить этот процесс и совместить это странное самолечение, которое уже совсем не вписывается в советы из тетради, с помощью солдатам. И понять, это спасет меня или уже слишком поздно. За следующие полчаса, пока меня тащили до следующего завала, я провел ряд экспериментов и получил положительные ответы на свои вопросы. Кроме последнего. Пожалуй, если я выживу и вернусь в училище на новое тестирование и получение материалов, то вполне могу добавить новую страницу в тайную тетрадь, внести свой вклад в обучение молодежи. Я допил уже вторую флягу и тихонько засмеялся. «Нормально все, нормально». Успокоил я окружающих. «Тонму, сержант, скажите бойцам, что лезть наверх не нужно. Тащите меня поближе к скале и ткните пальцем, где этот заготовленный завал». Я снова засмеялся. Недавний выпускник первой ступени собрался чему-то учить и считает себя старичком. Хотя я задумался. «Училищу только пять лет». Уже почти шесть. Те записи, как мы считали, оставлены легендарным первым выпуском. Но я раньше как-то не задумывался. А ведь получается, что они тогда были младше меня сегодняшнего. И получается, у меня теперь действительно больше опыта. Лэр-лейтенант! Лэр-лейтенант!» Меня потрясли за плечо. «Да, сержант, извините, я снова с вами». Очнулся я от накрывших, как туман, мыслей. «Я говорю, нет здесь никакого завала, и завальной команды нет, только мы остановились на отдышаться». «Ага, а сделать можно?» «Да наверняка, это же горы», — пожал плечами сержант. «Дарон, метнись, глянь, будем заваливать». «Вернее, Макс может завалить». «Не, сразу скажу, тут не стоит. Ниже на двести метров отличное место есть. Наверх не залезть, а вот магу с дороги без проблем», — отозвался один из бойцов. «Тогда две минуты им мчим туда», — сержант упал на землю, закидывая ноги на камень. Солдаты мчались, сжимая лямки походных носилок. Если можно так сказать про наш неторопливый бег по ночной дороге, освещаемой только светильником и тусклой, почти убывшей луной. Хорошо, что снег притоптан прошедшими до нас, намечая безопасные места. А затем началась и моя работа. С некоторым трудом уяснив объяснение Дарона, что указывал мне, где здесь слабый камень и куда нужно обрушить завал, я принялся накачивать силой заклинания сферы воздуха и конфликт. То, на что у меня еще несколько часов назад во время схватки в коридорах «Цитадели» уходила секунда, теперь заняло почти пять минут. И еще одну флягу воды, которая исчезала во мне, бесследно. Словно пылающая мана в груди испаряла ее. «Бойся!» — прошептал и отправил в полет сферу. «А сейчас, сейчас конфликт!» Рвануло хорошо и почти идеально, засыпав каменным крошевом дорогу на высоту человеческого роста. Можно и выше, но слишком долго я наполняю заклинание, а место здесь довольно широкое. Лучше поберечь время и бежать дальше. Еще будут удобные места. Так оставшиеся до рассвета часы слились для меня в череду боли, пока я наполнял заклинания, колыхаясь в тугих объятиях носилок, злобного сопения сначала Дарона, а затем незнакомого мне бойца из завального отряда, втолковывавшего мне, на какой камень я должен смотреть. Довольных улыбок на лицах бойцов после удачного завала. Основной отряд мы догнали, когда уже стало светло. И к этому времени я полностью избавился от маны источника и сейчас освободил крошку своего резерва и ждал естественного восстановления». «Много погибших», — мрачно объяснил Рино, — «такую высокую скорость. Половина раненых погибла за первые часы бега, все тяжелые, и амулеты не спасли. Если бы еще повозки были, они на руках. Там тупик есть с крошечной пещерой в конце. Мы их там завалили. На оставшихся стали меняться чаще». «Ясно». Я сказал это лишь бы разорвать тягостную тишину, так же прислонившись к камню, как и Рино. «Ты как?» «Я жив, что невозможно. Могу плести заклинания, что невероятно, и я при этом не умираю, что вовсе науке непонятно», — ответил честно и расплывчато. «Я решил, что раз уж в тебе есть мана-источника, и ты жив, то почему бы тебе не уцелеть и после?» — криво улыбнулся Рину. «Как мы видим, оказался прав я, а не ты». «Да, спасибо». Я поднял руку и стукнул его по целому наплечнику. «Рапиду опилу!» Ну тогда, барра! Улыбнулся мой командир и друг поднимаясь на ноги. А я глядел в его спину и кусал губы. Прошел час, мана не восстанавливается. Я закусил деревяшку, что мне нашел лигвид вместо перекушенного ремня, и перелил в себя чисто, идеально подходящий магу маны, накопленной в орбе Выплюнув деревяшку, я констатировал факт. Боль при замене еще уменьшилась. На лицо положительный прогресс. Рано отчаиваться. В конце концов, у меня сейчас и на костылях получается неплохо магичить. Продолжаем замену и надеемся. К несчастью, нас не спасали ни скорость бегства, ни множество завалов, которые старательно сооружали. Тыловой дозор принес тягостную весть. Темный мастер оказался очень неприятного в нашем случае направления». Похоже, в крепости убили огневика. Мы стояли на дозорной скале, с которой открывался обзор дороги в обоих направлениях. А я с ненавистью глядел в артефакт, что послушно показывал мне, как вдали наш враг с легкостью преодолевал очередное препятствие на своем пути. Верхом на Големе. Очередное паукообразное создание. На этот раз просто гигантских размеров. Пожалуй, в нем метров шесть в холке. «Счастье, что при штурме стен на нас не спустили это творение. Нужно попробовать засыпать его камнями, обрушить завал прямо на него», — мрачно предложил белый как снег Ардорст, баюкая покалеченную руку. «Этот забег дался ему тяжело, а фибул, привезенных Алахары, на всех не хватало. Мы предпочитали добавить вторую тяжелым». — Безнадежно. Я могу обнаружить засаду. Он тем более. Я покачал головой, не отрываясь от артефакта. — У пролома же ты смог спрятать голема и себя, — напомнил Рам. Мага в массе людей. А с големом повезло. Против гораздо более слабого, чем он противника. Нет, сколько ему еще с такой скоростью до нас? Я обернулся к офицерам. — Час, — коротко и четко ответил Рино. «Тогда мы соорудим еще завал, и я попробую спрятаться, но это безнадежно. Не ждите чуда», — вздохнул я. «Бегите и тяните время. Оставляйте по человеку в засадах на завалах. Пусть он будет терять по пять-десять минут, чтобы их убить. Все что-то». «Аор!» — гневно заорал Арт. «Что Аор? У меня внезапно закончились силы, я не смог даже разозлиться на крик. У меня нет второго источника под боком. Я могу расписать большую печать силы, но ее невозможно перегрузить. И даже если можно, то ее мощности не хватит его убить. Хватит спорить и кричать, вам больше ничего не нужно придумывать». Вмешался незнакомый голос из-за наших спин. Мы все обернулись, Релада спуская руку на Эфес, Арт на рукоять метателя, а я со вспышкой боли выбрасывая вокруг сеть. И в ней не было никого, кроме нас, этих пятерых, один из которых, несомненно, маг. Мое заклинание не видела. «В миг, когда пелена безнадежности легла на наши плечи, а на лицах появилась печать смерти, из-за холмов появилась кавалерия, неся на своих знаменах первые лучи солнца». Процитировал я, и меня начал разбирать неудержимый смех. «И давно вы тут?» — с потемневшим лицом задал вопрос Рина. «Тонму, лэр-майор, пару часов», — ответил стоящий впереди. «Лэр-лейтенант, прекратите истерику, вы спасены». «Истерику?» — я резко оборвал смех. Наконец почувствовал, что злюсь и растянул губы в улыбке. «Я умер вчера вечером. Вы опоздали со спасением. А смех мой — это из-за моей любви к мемуарам повелителей. Меня за нее частенько высмеивали. Да и сам я бывало скептически относился ко многим эпизодам. А гляди-ка, никому не чужда любовь к красивым сценам. Хватит, оставьте свое мнение при себе, младший мастер». Сморщился лер майор глядя на мою улыбку на обгоревшем лице. «Старший лэр-лейтенант, вернитесь к своим людям. Продвиньтесь еще полчаса по дороге, там вас встретят. Далее следуйте до Ретрошина. Исполняйте». «Есть исполнять», — процедил Рино и, не оглядываясь на нас, зашагал вниз по вырубленным ступеням. Внизу у подножья скалы оказались еще две пятерки бойцов, которых я также не ощущал во все еще активной сети и, судя по снаряжению, половина из них маги. «Да успокойся ты!» — догнал командира Релада и схватил за локоть. «Я спокоен!» — процедил сквозь зубы тот. «Да, я вижу!» — согласился, поддерживавший меня и молчавший до этого Рам. «Я тоже так спокоен!» — скотина! «Вот именно!» — снова выцедил Рину. «Можно же по-человечески. Два часа. Нет, чтобы сразу показаться, ободрить. Мы же думали, что еще до вечера нужно протянуть, чтобы наверняка. А мы два часа продолжали бегом тащить раненых», — добавил еще одну претензию Арт. «Вы слишком близко приняли это к сердцу», — хмыкнул я, стараясь меньше наваливаться на рама, «Но получалось плохо. Нога просто подламывалась, хотя на мне фибула висела». «Он, как я. Магистр любит мемуары и даже, наверное, планирует сам писать. Вот и не удержался от красивой сцены. Магистр? Наверняка. Аор, Рину даже остановился и возмущенно заявил. «Он же по тебе проехался. Сильнее всех». «Да ладно, дело удивился я. А я думал, сильнее всех досталось. Исполняйте». «Да, ты и он». Рину открывал и закрывал рот, но не мог ничего сказать. «Тон, то мой офицер, я вдруг мгновенно обессилел и даже с поддержкой рама сполз на землю». это что?» «Да». Командиру вернулся до речи, он успокоился. Рино провел рукой по лицу, стирая злость, и глаза его засияли. «Гражданские спасены. ретрошин спасен. Гарнизон свою задачу выполнил полностью. Все было не зря».